— Вы какого гоблина сцепились с тикорным гломелем шипел спустя полчаса Ло, вместе с друзьями, шагая по улице в направлении университета. — А что такого? — разозлился Златко. Он и так себя чувствовал приотвратно. — Сделали, как мальчика, да еще и на место поставили. Убогие щиты! Да его щиты были лучшими в классе, и он сам ставил их на себя и друзей. — Да его вся вампирская община боится! — ты знаешь, что он один из самых сильных менталистов этого города, и это включая старейшин вампирских родов. Ой, да ладно, такой и работает в страже, да? Не поверил Берин. Да, вот такой. Он был одним из тех, благодаря кому вампирская община смогла легализоваться, и очень много сделал, чтобы нас признали на равных с остальными расами. Но в политику не пошел после этого. Сказал, что будет в страже, чтобы никто из наших, как он выразился, не разрушил плоды его стараний. В общем, ему просто нравится этим заниматься. Он даже особо никому не подчиняется, зато все выполняют то, что он скажет. Но он не начальник стражи. Нет, он как-то и в страже, и не в страже. В общем, жуткий тип. Я вам говорю, его все наши боятся. Даже старейшины вынуждены прислушиваться к его мнению. Он мог залезть тебе в голову, сказать, что мама — это папа, а папа — это мама. И ты до конца дней так бы и думал. И никто не смог бы сказать, от чего такая ересь. Но он всегда играет честно и не стал лезть к вам в головы. Ну, я так думаю. Поэтому еще раз, гоблин, вас подери, спрашиваю, какого гоблина вы тут делали? Друзья переглянулись. Похоже, придется рассказывать. Златко уже открыл рот, когда Горгулья влезла с вопросом. «Ло, а тебя правда зовут Ломан Рюстирхольд?» Вампир закатил глаза. «Тебя только это сейчас волнует?» «Ага, это сейчас больше всего волнует». «Женщины!» Однако Горгулья не прореагировала на подначку, только изогнула бровь. В каменном виде это производило немалое впечатление. Да. «Меня так зовут». Да и хмыкнула. «А почему тебя все, даже преподы, зовут Лох? «Та же Митресса Оливия всех зовет по фамилиям, у кого есть, конечно». Наличие фамилий действительно было принято далеко не у всех жителей бывшей империи короля. Некоторые, вот как Ива, из-за простонародного происхождения просто не имели ее никогда. Были племена, где даже такого понятия не было». Третьи использовали вместо фамилии имя отца или матери. Очень многие жители называли просто личное имя и клан. Ло отчего-то зло и смущенно посмотрел на дей Потому что в разных вампирских кланах разные части имени считаются фамилией. Если бы я был родом из клана, например, Наукристов, Ло было бы моей фамилией. И никто, кроме узких специалистов и самих вампиров, не знает у кого как. Вот и не рискует. — То есть у тебя еще и имя клана есть? — заинтересовался зладка. Есть, конечно. — И к какому клану ты принадлежишь? — К хорошему. — Нуло! вампир сделал неприступную физиономию в духе Калли. — Слушай, а чего вы не расскажете, у каких кланов где имя, а где фамилия? Самим же проще будет. — Но тогда пропадет интрига! — хихикнул мигом растерявший неприступность сло. И вообще, не уходи от темы. Ты собирался рассказать мне, какого гоблина вы поперлись к вампирам? Пришлось рассказать сначала про встречу Ивы со Станхермом, потом про его видение, потом про камни. Лом мрачнел и мрачнел. Я думал, вся эта ситуация с Меугарей, страх и ужас. А тут такое! Все помолчали, потом вампир встрепенулся. Подожди, а сюда-то вы зачем ходили? «Ну, один из камней находится под землей и...» Ло попросила писать здание, куда они пытались пройти. На это ушло довольно много времени. Визуально местные строения и правда были похожи. Но когда вампир понял, о чем речь, сначала кусал губы клыками, затем не выдержал и рассмеялся. «В этом здании находится центр, ой, не могу, по работе с сотворенными вампирами!» Ло с трудом удавалось говорить, хотя остальные явно не понимали причин такого веселья. «И что?» «К ним туда каждый день приходят проситься в вампиры, начитаются всякой романтической чуши и прутся, прутся. Ой, не могу! Я представляю, как тупил охранник, когда к нему приперлись тролль и горгулья!» Друзья скривились. «Ну да, абсурдно. Но ржать-то так зачем?» Лоат смеялся и согласился подумать, как пробраться в здание. Они все отправились в домик к Ивиздей, а вот Златка свернул в сторону казарм, где размещался Эрил со своими солдатами. Даже несмотря на то, что Синекрылый дальновидно пришел ближе к вечеру, брата пришлось ждать. Причем не по причине того, что офицеры загуляли. Не было и рядовых воинов. «Учение», — сказал кто-то из обслуживающего персонала. «День и ночь на каких-то полигонах пропадают». Приезжают под вечер еле живые, что люди, что кони. зладко вздохнул. Ну что за непруха! Хотя то, что тренируется, это хорошо, понадобится скоро. От этой мысли вновь стало тошно. Нельзя, нельзя этого допустить. Берин вдруг ощутил себя отчаянно молодым, совсем юным, и ему до боли не хотелось терять эту юность. Он не хотел видеть то, что очень быстро сделает его взрослым. Он отчаянно желал по-прежнему целыми днями торчать в уютном домике подруг, зубрить магию, какой-нибудь раздел о поиске сбежавшего рогатого скота или 29 способов определения приворота, с праздным интересом наблюдать за перепалками или даже потасовками игры Мэйдэй, ржать с утра над тем, как мечется эльф, не зная, какие сапоги выбрать к новой рубашке, потому что на старую троль вылил чай. Он хотел сидеть на лекциях с друзьями, комментируя рассказ преподавателя или перешучиваясь по поводу новой моды на оригинальные высокие прически, из-за которых все девушки курса оказались рогатыми. Он не желал видеть, как такие же молодые ребята всего на курс старше уходят на войну, и знать, что их группы, все от застенчивой Нелли Яблочка до Драчуна Финла, будут следующими. Или стоять на стенах Станхерма, зная, что в этот раз удержать их не получится. Он, гоблин-побери, был слишком молодым для всего этого. Хотя... А кто был достаточно взрослым для этого? Привет, братец. Ты чего тут сидишь с такой кисломиной? За всеми мыслями Зладка даже не заметил, как подъехал Эрил, а за ним и весь его полк. Синекрылый тоскливо осмотрел все это великолепие. Уставших солдат, лениво перебрасывающихся шуточками, лошадей, рвущихся в стойло. — А ведь это просто учение. Ерунда. — Пойдем к тебе. Нужно кое-что рассказать. И друзей возьми. — О, ты какой! Подожди, мне нужно обиходить Мэя. Златко оглядел коня брата и покачал головой. — Это важно, Эрил. Старший Берин поднял брови и переглянулся с подошедшим Рэлем. Потом подозвал к себе одного из солдат и перепоручил ему коней. Наверх они двинулись в пятером. Златка, Эрил, Чук, Серый и Рель. В комнатах старшего брата Синекрылый уже бывал. Офицеров здесь явно не стесняли. Кроме, собственно, спальни, Эрилу полагалась еще собственная ванная и гостиная. Именно там они и расположились. На стульях вокруг стола, заваленного картами и какими-то официальными бумажками. Зладка огляделся и мысленно усмехнулся. «Ведь когда-то он и сам хотел быть военным». Сидел бы сейчас вот в такой же холодной, какой-то исключительно мужской комнате, заваленной оружием, лошадиной сбруей и бутылками. И никогда бы не знал уюта университетских домиков и душистости и чая. Нет, не так. Комфорт, уют — это все из-за девушек. Скорее, даже из-за одной из них. Но самое главное, что он будет свободен в своей жизни так, как никогда не будет брат. С другой стороны, а что тому было делать? Магии-то у него нет. Не в придворной же идти. Хотя это сейчас помогло бы. Златка, звал-звал, а теперь в пустоту пялишься. Давай уже выкладывай, с чем пожаловал. Златка и выложил. Все как на духу. Так что где-то через час Эрил с друзьями уже не шутили. Чуп вообще ругался, как гоблин. Оказывается, он недолго, но успел послужить в фортах предгорания, так что навидался всякого и не понаслышке знал, как опасны твари с той стороны. Серж откровенно расстроился. У него сейчас был самый острый период влюбленности, когда весь мир кажется прекрасным и чудесным. Люди вокруг просто душки, а тут такое. — Хм, Златка, слушай, я понимаю, Ива твоя приятельница. «Она мой друг, Эрел, неприятельница». «Да, да, слушай, Ива твой друг, но...» «Ты уверен, что все так и будет?» «Ты не подумай, я тебе верю!» «Но звучит уж больно дико!» Юный маг вздохнул. Даже он признавал, что история выглядела фантастической. Пришлось рассказывать, что они уже сталкивались с воплощением города, а Ива так и вовсе с двумя, Златослава еще. Мужчины только качали головой да переглядывались, а потом принялись закидывать чародея вопросами. Ответил на что мог. Потом у него потребовали встречу с Ивой. Что делать? Пришлось вести их всех к себе. Прошло все не особо хорошо. Поначалу знахарка честно пересказала все, как было, что видела. Потом Эрил начал задавать вопросы. Иногда по нескольку раз одни и те же, иногда такие на какие девушка не могла дать ответы. В результате Ива расплакалась, а Дэй вызверилась на обоих Берренов, которые довели подругу до такого состояния. Травница пыталась снова и снова объяснить, что предсказания так просто не даются, что Стонхерм рассказал, что мог, что она только повторяет. От этого рыдала еще больше, а Гаргулька рычала еще страшнее. Наконец Грым, которому надоела эта трагикомедия, рявкнул на всех присутствующих и на руках отнес Иву в ее комнату. За ним потрусил эльф, собираясь магией успокоить девушку. Сзади скакал поскуливающий щапа, не понимающий, что происходит, но ощущающий всеобщую взвинченность. Недовольны оказались все. Эрил долго ходил из угла в угол, бормотал что-то, перекидывался идеями с друзьями и раздражал Дэй. Прибежал Шуш, посмотрел на мужчину, неожиданно прыгнул на него, укусил за руку, и помчался к хозяйке под проклятие старшего Беррина. Перед тем, как скрыться в коридоре второго этажа, бросил торжествующее. Ау! будто точку поставил. — Ну, хоть не нагадил, — меланхолично заметил Рель, наблюдая за ржущими чубом Идей. — Еще не вечер, — прозорливо заметил Серый. Шутка немного разрядила обстановку, а вернувшийся эльф подлечил руку Эрила. — М-да. Пережал я вашу подружку. Вздохнул тот и тяжело уселся на стул. Кто ж знал, что она такая нежная и трепетная лань? Вот неправда! Раздалось сразу с четырех сторон. Эрил, примеряющий, поднял руки и пояснил. Мне же придется к принцу ехать. К его величеству у меня подхода нет, но с его высочеством и мы общаемся хорошо. Изложу ему историю. Не хочется дураком выглядеть, но не Иву же к нему пускать. — Да, вот этого не надо, — хмыкнул Златка. — Но ты же понимаешь, что такие факты нельзя утаивать. — Нельзя, — согласился Эрил. — Только бы информации побольше. — Но что уж теперь, и то хлеб. Может, хоть подготовиться успеем. — А с камнями что? — С камнями пока не рыпайтесь. Особенно к вампирам не лезь, ладно? Их хоть и легализовали. — Поверь, к нам, людям. Отпускают только самых адекватных, а у них чем старей, тем сильней и чудней. Вот они-то под землей и сидят. В общем, дай мне пару дней, чтобы что-то решить. Сейчас постараюсь пробиться к принцу и убедить его в серьезности ситуации. Военные переглянулись. Задача легко выполнимой не казалась. Брецая оружием, Эрил с друзьями вышли из университета. Осадок от разговора остался тяжелым, однако перед ними стояла задача, и ее нужно было выполнять. Бэрины умели принимать вызов судьбы и не бегали от проблем. Другое дело, что такие дела мало кто любит. К телепорту решил немедлить Эрил. Тащить подчиненных в столицу он не стал, делать им там нечего, да и начальство в части по сути не осталось, вот пусть и присмотрят. Столица встретила Берина привычной суетой и мягким, еще теплым воздухом. Боги! Как же ему не хватало его! За годы службы Эрил где только не бывал, но так и не научился любить промозглые ветра северных приморских городов, влажную духоту юга. А вот срединные земли так и манили. Здесь все было правильно. Летом — хорошее солнце, зимой — крепкая зима. Почти как в родном замке. Там, конечно, похолоднее, но тоже все правильно. На пути ко дворцу Берина обуяли волнения: Там ли принц или нет? Примет ли его? Выслушает ли? Поверит ли? Поможет ли? Самое обидное, если наследника престола просто не окажется на месте. Такое запросто могло произойти. Уехал с инспекции из три земель, танцует на балу, отправился к любовнице, да что угодно. Более того... Наиболее вероятно именно то, что принца не будет, чем то, что мирно дома чаи распевает. Тогда узнаю, когда он ожидается. Если скоро, то жду. Или иду туда, где он сейчас, если это уместно. Если нет, то завтра тогда. И нужно записаться на прием. Обычно, если наследник трона, великолепный Лучезар, находился дома, и у него не было слишком важных дел, то он не отказывал родственнику во встрече. Пусть и родня, не так себе, седьмая вода на киселе. Однако все же принц всегда ему благоволил. Но даже если примет, может оказаться, что он не в настроении или пьян. В последнее время такое редкость. А вот лет семь-десять назад, как не приедешь, так у него вечное веселье с дамами и выпивкой. Эрил потер переносицу. В последнее время у него часто болели голова и глаза. Эх, надо было Златкиных друзей попросить посмотреть ту же Иву или Калли. Военный вспомнил, до какого состояния собственноручно довел знахарку и решил, что правильно отложил это мероприятие на будущее. От мыслей о том, как будет рассказывать принцу про откровение «Гоблин-побери!» воплощение города, голова снова разболелась. В самом буквальном смысле. Ладно, будь что будет, он сделает все, что сможет, а там по обстоятельствам. Странное везение началось еще с ворот. В охране стояли знакомые ему гвардейцы и без вопросов пропустили внутрь. Сообщили, что принц таки сегодня у себя. Обитать наследник престола предпочитал не в королевском дворце, а в личном особняке, куда, собственно, Эрил и пришел. Сам парадный вход охраняли те, кого он не знал. Однако от ворот его проводил начальник караула и велел пустить. Приема! или хотя бы развеселого гуляния сегодня явно не намечалось. Роскошный дворец казался непривычно тихим. К Эрилу тут же подскочил какой-то малоопознаваемый субъект, то ли секретарь, то ли еще кто-то, и уточнил цель визита. Рассказать сказку про ожившие города. Хотелось брякнуть мужчине, однако пришлось держаться. эрилл Беринг его высочеству по вопросу «Вас приказано пускать сразу», поразил его в самое сердце субъект. Пройдемте. Всю дорогу до кабинета на втором этаже брат Златко пытался сообразить, чему обязан такой щедрости. Вроде никаких совместных подвигов с принцем у них не случалось. Ни на военном, ни на веселом фронте. Сам он тоже не отличился ни в чем. За последнее время, конечно. Так за что же такое благоволение? Из-за истории с куклами и болотом? Возможно. Только больше он по этому делу не работал. Сейчас им занимались маги на пару с тайным сыском. Секретарь или кто он там? Наконец остановился рядом с массивной дверью и постучал по ней. За стенкой кто-то ругнулся, потом неразборчиво что-то сказали. Субъект скрылся в комнате, а через минуту уже пригласили самого Беррина. «Эрил, друг мой!» Лычезар поднялся из-за стола, на котором стояла настольная игра из клетчатой доски и разноцветных камней. «Приветствую!» По другую сторону стола сидел со своей вечно недовольной миной Теобальд, такой же худой и бледный в своих темных одеяниях, как обычно. Его сухие, почти белые в многочисленных и весьма пугающих браслетах руки ловко крутили один из красных камней. На Эрела он смотрел совершенно равнодушным, если не сказать отсутствующим взглядом. Из-за него мага и недолюбливали. Мнения разнились от высокомерной сволочи до сумасшедшего чудика однако бин знал насколько внимателен бывает теобальт да и в его остром уме давно уже не сомневался впрочем никто не сомневался его по-прежнему принимали за некроманта это такого классического черного мага однако кто знал ситуацию лучше бежали к нему в действительно сложных случаях со здоровьем более сильного и умелого чародея лекаря найти было непросто Военный поклонился обоим. Принц же подошел и протянул ему руку. Берин ответил на крепкое рукопожатие. В чем-то мужчины были очень похожи. Светлые, как у всех потомков короля всех людей, волосы до да плеч. Открытые лица, крепкие подтянутые фигуры, горделивая выправка. Только у Лучезара глаза были голубые, что давало всем девушкам и дамам по праву считать его идеальным прекрасным принцем. Их даже не смущал шрам над правой бровью, который не смогли свести лучшие лекари страны, и тяжелый порой взгляд. «Вина? Ужин?» В животе предательски заурчала Принц рассмеялся и велел накрыть на стол. «Ваше высочество, я благодарен за заботу. Но было бы лучше, если бы я сначала поведал про дело, которое меня привело к вам. О деле можно и во время еды поговорить. Мы с Бальдом тоже голодны». К тому же он меня все равно обыгрывает. А значит, что? Значит, нужен перерыв. Может, за едой осенит? Это вряд ли. Маг тоже встал и подошел к собеседникам. Они с Эрилом церемонно раскланились. Во время еды кровь уходит к желудку, и мы тупеем. Однако поесть все равно нужно. Если мужчина хочет есть, все его мысли крутятся только вокруг этого. Мой маг как всегда, глаголит истину. Принц жестом предложил присесть. — Как ваш младший брат поживает? — спросил Теобальд, когда все устроились. — И тот его друг, эльф, Эккалезионелл, кажется. — Учатся, влипают в истории. В общем, как обычно, — светло улыбнулся Эрил. Его собеседники хмыкнули. — А эта милая девочка, знахарка Ива, влипает в истории вместе с ними? О! — У этой особый талант! — покачал головой Берин. — Собственно, из-за нее я и пришел. Лучезар и Теобальд переглянулись. — Что-то новое по поводу Миугарии? спросил принц. — Можно и так сказать, — произнес Эрил. — Давайте все же закончим ужин. Теобальд строго глянул на мужчин. Они покорно перешли на другие темы. Уже позже, за чаем, от вина Берин отказался. Глядя на него, и другие не стали злоупотреблять алкоголем. Принц задумчиво произнес. «У Бальда есть теория. Мол, если человек замешан в какой-нибудь истории, даже самым невинным образом, то, коли история продолжится, он обязательно опять окажется втянут в нее». Эрил так и этак повертел мысль. «Поэтому меня без вопросов проводили к вам?» «Частично», — хмыкнул принц. Вторая причина в том, что пора уже налаживать более близкое общение. Мне нужны соратники и друзья. Сейчас как никогда. Что-то случилось? — Лучезар поморщился. — Позволь об этом пока умолчать. Лучше поведай, что там учудил твой младший братец и его друзья. Берин вздохнул и начал рассказ. Он думал, его сведениями не заинтересуются. Три раза ха-ха. Теперь Эрил понимал его Тут самому в пору зарыдать, когда тебе по третьему кругу задают одни и те же вопросы, наполовину из которых ты не знаешь ответы. Причем Лучезар усердствовал в вопросах про нападение, а вот Теобальду не давала покоя живое воплощение города. — Как думаете? — мечтательно спросил маг. — Этот Стонхерм согласился бы встретиться с нами лично, хотя бы с его высочеством. Эрил пожал плечами. Этого знать не могу. Буальт, укоризненно произнес принц, тебе не кажется, что у нас сейчас другие задачи? А? Что? А, ну да. Поедем в Стонхерм и попробуем. Сейчас нужно решить, что делать. Что тут думать? Нужно готовиться. А с камнями? А с камнями непонятно. Но если дух города... Мужчина посмаковал эту фразу. Считает, что их нужно разрушить, значит, нужно так и сделать. Войны нужно не выигрывать, их лучше предотвращать, а для этого нужно цепляться за любой шанс. Согласен. Только вот, думаю, может кого-то более опытного к этим камням отправить? Теобальд задумался. С пророчествами всегда непонятно. Есть очень большая вероятность, что исполнить их может только тот, на кого оно указало. Другой же Даже если совершит все те же действия, не добьется ничего. Однако не факт. Не факт. Эрил согласно кивнул. Принц же немного походил по комнате. Потом произнес. Отца убедить не удастся. Он не верит в предсказания. У него было несколько очень неприятных эпизодов в молодости. Наш придворный предсказатель — одна из его любовниц, которые придумали причину вертеться при дворе. Всех пророков отец скопом считает шарлатанами. Те, которые предсказывают правильно, по его мнению, или отличные аналитики с агентской сетью, или везунчики, или очень ловкие мошенники. Поэтому рассчитывать можем только на свои силы. Ваше Высочество, а вы сами верите? Принц с Теобальдом в очередной раз переглянулись. Эрил, дело в том... В общем, мы все лето разматывали дело с Миугарией и с теми людьми, которых видел лесничий. И с этими гоблинскими болотами, и не менее гоблинскими куклами. С последними особенно. К нам поступали и другие сведения, и немало. Всего рассказать не могу, но, поверь, там действительно много историй разных. Сейчас мои агенты работают на износ. Задействовано столько ресурсов, что тебе и не снилось. Эрил, то, что я сейчас говорю, это, разумеется, только между нами» поэтому я попрошу тебя, твоего брата и друзей, тоже молчать. Ты меня понял? Да, ваше высочество. Лучезар кивнул. В общем, мы столкнулись с неувязками, многочисленными. Непонятные техники колдовства, неожиданные знания в областях, где до этого было девственно чисто, таинственные существа, уши которых торчат из разных дел. В какой-то момент количество странностей превысило критическую массу. И стало ясно, есть еще один игрок. не Неугаря, лишь инструмент. Мы думали на священную империю, однако не сходится почерк. Магия, которую использует наш противник, очень грязная. Кровавая, темная, необычная и подлая. Имперцы пользуются только магией жизни. Иногда с элементами других магий, но исключений мало. Полная противоположность. Да и другие расы они ненавидят. Но кого еще заподозрить в кукловодстве, мы не знали. Теобаль тряхнул головой. Если речь идет действительно о новом нашествии племен из-за гор предвечными снегами, это очень плохо. Но это многое бы объяснило. Магия нашего противника очень похожа на шаманство в его худших проявлениях. Подобное практикуют только несколько довольно отсталых племен в известном нам мире. Не они же организовали всю эту лавину неприятностей. Но повторюсь, перехватил инициативу Лучезар. Отец в это дело ни за что не поверит, не захочет верить. Поэтому предлагаю поступить следующим образом. Я отрежу по несколько человек в помощь твоему брату и его друзьям. Напишу им красивые грамоты, чтобы содействовали на разных уровнях. Но больше увы сделать не получится. Да и большие отряды давать не буду. Во-первых, Это привлечет к ним много внимания. Во-вторых, мало у меня сейчас людей. — Почему мало? — удивился Эрил. Обычно, как он знал, принц руководил достаточным количеством подразделений. Лучезар немного помолчал. — Пока не могу сказать, Эрил. Просто прими это как данность. Я даже твоему полку приказать не могу. — Вот это уже была новость. Лучезар... Как и все дети короля, с детства обучался государственному и военному делу. В последние годы армией фактически занимался именно он. Так что же случилось? В свете предсказания и кукол ситуация выглядела совсем нерадужно. Эрил с трудом удержался от вопросов. «Может, так и лучше. В том плане, что большие отряды излишне заметны. Если у нашего противника есть шпионы, то это вызовет его подозрение. «Правда, я хотел бы обеспечить защиту брата. Давай обсудим, что мы можем сделать». Они обсудили, хотя началось с того, что принц с Теобальдом первым делом решили съездить таки в Стоунхерм. «Бедная Ива», — подумал Эрил. «Хм, плакучая гоблин побери». Утро в университетском домике Дэй и Ивы зачастую наступало неожиданно. Горгулья, обожающая ночные полеты, и знахарка, которая, несмотря на свое деревенское детство, так и не приохотилась к побудкам на рассвете, дружно ненавидели вставать рано. Если бы не ответственные Златка и Калли, для которого проснуться в любое время суток не казалось сложным, они регулярно бы просыпали первые, а то и вторые пары. Сегодня, в первый день занятий после недельных осенних праздников, вставать не хотелось особенно сильно поэтому Берина, влетевшего в комнату травницы, ждало совсем не дружеское приветствие. Обычно Синекрылый не позволял себе без стука войти сюда. В домик, да, тут парни вваливались как к себе домой, но редко, очень редко поднимались на второй этаж. Ива так возмутилась этой бесцеремонностью, что даже проснулась. Но прежде чем она успела что-то сказать, Златка чуть ли не закричал. «Быстрее, Ива! Вставай! Умывайся!» «Срочно! И надень лучшее платье! А ты же сейчас в штаны влезешь!» С той же несвойственной ему бесцеремонностью Бэрин распахнул шкаф и принялся перебирать наряды девушки, чем, мягко сказать, ошарашил ее до потери речи. Она то открывала, то закрывала рот, пытаясь выпихнуть из него сразу несколько ругательств, которые намертво сцепились где-то в горле. «Да что ты!» — наконец удалось выдавить ей. «Ива!» «Ты еще здесь? К нам принц едет! Умываться!» Тут дар речи окончательно пропал. Девушка побледнела и метнулась в уборную. По приходу оттуда на ее постели лежало ее бело-зеленое платье с подчеркнутой талией и крупной вышивкой по подолу и лифу. Златка же перебирал ее заколки. Ива любила вплетать в волосы мелкие полевые цветы, но осенью и зимой это, понятное дело, было невозможно поэтому приобрела несколько похожих заколок. Некоторый из них Берин положил около платья. «Одевайся и спускайся. Калли поможет тебе с волосами». Ива хотела возмутиться или хотя бы задать вопросы, однако Златко перебил ее, одной фразой загнав ужас. «Помнишь, как приветствовать кронпринца?» После таких слов знахарка оделась за рекордные сроки, схватила заколки, расческу и побежала вниз. Калли, прекрасный в серо-серебристом наряде и грым в чистом, привели ее в паническое состояние. Девушка застонала и сделала попытку усесться на ступеньку, дабы завыть. Эльф неодобрительно глянул на Зладка, стянул его с лестницы и занялся волосами подруги, попутно успокаивая как магией, так и словами. Не переживай, что ты разнервничалась. Принц! возмутилась она его холодностью. — Да, принц, не медведь, не зомби, не демон. А ведь всем им ты противостояла бесподобных метаний. — Медведь, нет, не противостояла, — вяло возразила Ива. Руки эльфа творили чудеса. Она успокаивалась и одновременно начинала чувствовать себя настоящей красавицей. — Да, упущение. Но еще не вечер, верно? — Верно. Подожди, а зачем мне медведь? Эльф засмеялся. «Может, чтобы сравнить его с принцем?» «Точно! Принц! Кали, что мне делать? Я ничего не помню! Как реверанс делать? Что говорить? Как обращаться?» «Тихо, тихо, сейчас разберемся. Визит неформальный, так?» «Ну, э, -э, -э да... Но Златка заставил меня надеть это платье!» «Хорошее платье!» «Но ведь не то, что Ло подарил!» «Не то!» «Вот видишь, то есть никакой торжественности! Да ебал, у нас в гостиной устраивать не будут!» «У нас в гостиной! А у вас? Это у вас! Вы там вообще бываете?» «Вечный шутливый спор на тему того, что парни все свободное время проводят именно здесь, а к себе уходят только ночевать!» «Конечно!» — невозмутимо ответил эльф. «Значит, с этим разобрались!» При неформальной встрече достаточно будет обращения ваше высочество, если он не предложит иного варианта. А может предложить? Иногда, но довольно редко, монархам и их наследникам хочется менее формального общения или, наоборот, максимально торжественного. Но вроде бы последнее за вашим кронпринцем не водилось. А приветствие? Приветствие возьмет на себя Златка. Ты же просто сделаешь реверанс. Глубокий. Помнишь? К Кажется... Разумеется, помнишь. Это давали на первом занятии по этикету в этом году. Отводишь одну ногу назад, касаясь пола кончиком носка, и, изгибая колени, полуприседаешь. Голову наклоняешь, смотришь вниз, юбку придерживаешь. Не встаешь без позволения. А... -а, -а, -а. да... Кали! «А я сейчас сделаю, ты посмотришь, нормально ли?» «Если хочешь». Эльф уже почти закончил возиться с волосами девушки. Ничего сложного. Он себе чуть ли не каждый день куда более сложные косы заплетал. Ива же, по его мнению, была хороша своей естественностью, то есть никаких вычурных причесок ей не требовалось. Так, мелочи. Сплел несколько тонких косичек между собой, закрепил заколками на разной высоте. Тут локоны пропустил, там приподнял. Но когда девушка подошла к зеркалу, она ахнула с восторгом, вертя головой то в одну сторону, то в другую. Потом с восхищением возрилась на друга. Тот польщенно улыбнулся. Ива еще раз посмотрела на себя. «А я красавица!» — вдруг подумалось ей. Она всегда знала, что симпатичная, но никогда не думала, что станет такой яркой. «Если меня так изменил год в университете, что же будет дальше?» Неожиданно вспомнилось путешествие на прошлых зимних каникулах и озеро с наложенным на него заклинанием ока грядущего, которое показывало один из многочисленных вариантов будущего. Красивую, обязательно приятную картинку. Какая она! Ива там была! В эффектной одежде, с дорогими украшениями и оружием, но главное — уверенная. Холеная. Тогда казалось, что это, в лучшем случае, далекое-далекое будущее. И посмотрите на нее сейчас. В красивом платье, с эльфийской прической, принца в собственной гостиной принимает. Девушка немного истерично хихикнула, повернулась к вопросительно поднявшему бровь Калли и сделала глубокий реверанс. Правильно. Эльф без колебаний выдал. Великолепно. Знахарка разулыбалась и юноша добавил. «Держи спину еще чуть прямее, и будет вообще идеально!» «Калли, ты невыносим!» — произнесла Дэй с лестницы. Сегодня она в кои-то веке была в человеческом обличье. его уже забыла, какая она эффектная. Черные волосы, белая кожа, темные опасные глаза. Она тоже нарядилась в одно из своих лучших платьев. Алая, подстать губам, явно чем-то подкрашенным. «Клыкастая!» «Вот ходила бы так всегда. Сколько проблем сразу бы решилось! заметил Грым. «Это каких же?» — подозрительно спросила та, неторопливо спускаясь. «Ну как? Драться в платье неудобно. Прическу опять же растреплешь. Да и шея меньше бы у меня болела. Постоянно голову задирать, где ты там прячешься!» а В обычное время Горгулья отреагировала бы на «прячешься». В этот раз ее явно волновало другое. «Кстати, о прическах». «Калли, поможешь?» Так Ива поняла, что, несмотря на потрясающий и невозмутимый вид, подруга тоже нервничает. да а ты помнишь, как реверанс делают?» «Да», — скривилась она, присаживаясь перед эльфом, который перебирал уже ее заколки. «Нас его заставляли даже в каменном обличье делать». «Э-э, два вопроса. Кто заставлял? И зачем в каменном-то?» Калли тоже явно заинтересовался. «Была у нас одна. Вот когда говорят, что горгульи — это монстры, я вспоминаю ее и хочу согласиться». Эльф тоже кого-то вспомнил и закивал. «Да, учителя по этикету такие». «Это что, у нас в университете еще не худший вариант?» — спросила Ива. да и Калли переглянулись и засмеялись. «Да просто душка!» Знахарка только покачала головой и попробовала снова сделать реверанс. «Еще прямее», — отметил эльф, заплетая тонкую косичку из черных волос горгульи. «Клыкастая! А второй ивен вопрос про каменный реверанс, а?» Грым почесал затылок. «Без платья, что ли?» «Вот даже ты понимаешь, что это бред! А нас заставляли! Платье сверху и вперед!» «За каким гоблином? Поклониться же логичнее!» — Да всю историю так и делали, — продолжала возмущаться Дэй. — А два столетия назад один наш... доброй памяти правитель решил, что мы должны другим монархам в каменном виде представляться. Мол, так солиднее. А в посольствах не только мужчины, как понимаете. И этот умник решил, что без платья, кто женщина, не поймут. — А что, всегда понимают? Ива подумала, что мужчин-горгули, да и вообще других гаргулей она не видела. «Отличаются ли они сильно от Дэй или нет? Могла бы она сама принять подругу за парня в ее второй апостаси?» Вопрос озадачил знахарку. Она так привыкла к каменному виду горгульи, что представить в этом облике кого-то другого просто не удавалось. Дэй фыркнула. Продолжить ей помешал Зладка. «Все готовы!» Он вынырнул из кухни, где кипятил чайник. «Почти!» Эльф закрепил еще одну тонкую косичку на голове Дэй и чуть поправил ее волосы, которые поднял вверх, обнажая тонкую шею. Вот теперь все. Девушка повертела головой перед зеркалом и сделала то, чего никто не ожидал. Благодарно поцеловала Калли в щеку. Растерялись, кажется, все. Через мгновение эльф сверкнул глазами, обозначил поклон и прикоснулся губами к руке горгульи. Ива завистливо вздохнула. — Вот вечно ты все испортишь, синекрылый! Беззлобно ругнулся Грым. «Нам Дэй такую интересную историю рассказывала. Представляешь, оказывается, она носит платье и в каменном обличье». «Я бы тоже послушал». Незнакомый голос раздался от двери. Как неизвестный умудрился войти в дом так, что его не услышал даже эльф, осталось загадкой. Ива никогда не видела кронпринца Тианы. Даже его изображение ей не попадалось. Но как-то сразу поняла, что это он. Внешне его высочество Лучезар больше всего был похож на Эрила, однако девушка бы их никогда не спутала. Бэрин выглядел суровым, но на самом деле был очень добрым. Наследник трона мог казаться отличным парнем, но добрым точно не был. Всей своей видовской сутью знахарка ощущала, что с этим человеком нужно держать ухо востро. И ни в коем случае, ни в коем не попадаться на его доброжелательность. Эрил утверждал, и Ива ему верила, что принц может быть справедливым. Более чем достаточно для монарха. Но чтобы чувствовать себя в безопасности, для знахарки этого было мало. С перепугу реверанс получился сам собой. Юноши склонились в глубоких поклонах. «И я вас приветствую». После этих слов молодые маги выпрямились и увидели, что за спиной принца появились Теабаль с Эрилом. «Мы приносим извинения за ранний визит». Лучезар широко улыбнулся. «Но дела нужно делать быстро». Златко разразился приветственной речью, тоже, видать, перепугу. В конце предложил принцу чай. Тот согласился, но когда Ива привычно направилась на кухню, Бырин остановил ее. В итоге на кухню отправилась Дэй. Знахарку же усадили около Лучезара. Пока наследник престола обсуждал со Златкой летний рейд по Варпусицким болотам, Ива чувствовала, как ее разглядывают. Делали это деликатно и без мужского интереса, но ощущения девушке не понравились. Теобальд почти все время молчал, отвечая только, когда к нему напрямую обращались. Слава звездам, как говорил Калли, скоро принесли чай. Ива, воспользовавшись ситуацией, подскочила расставить чашки и выставить печенье. В какой-то момент королевский маг повел рукой над чайником. Знахарка заметила это, и Теобальд поймал ее взгляд. Подмигнул девушке и помог поставить вазочку с выпечкой. Набор трав для чая Ива составляла сама. Обычно ей, чтобы определить состав, достаточно было посмотреть на смесь и ощутить запах. Однако ее друзья, как с удивлением узнала она, разницы не видели. Пришлось подписать. В этот раз зладко выбрал успокоительный сбор. Судя по всему, Теобальд заметно усилил этот эффект, потому что через пару глотков расслабилась даже Ива. Потом ее начали расспрашивать про откровение Стонхерма, и это оказалось куда тяжелее, чем разговор с Эрилом. Однако каждый раз, когда у девушки подступали слезы к глазам, Теобальд ненавязчиво ее касался, подливал чаю и уводил разговор в сторону чтобы потом снова у Чезара была возможность вернуться к интересующей его теме. В результате закончилось в этот раз без рыданий, но принц попросил отвезти его в трактир Стонхерма. Ива честно предупредила, что он может и не показаться. Поехали всей толпой, включая немногочисленную, всего три человека, охрану. Глупее всего, девушка чувствовала себя из-за того, что дамского седла у нее не было, а в этом платье верхом не наскачешься переодеваться же долго. Пришлось и вести ее перед собой, как в лучших рыцарских романах. Дэй, с позволения принца, обратилась в каменную версию себя, на чем ее морока с платьем закончилась. иви же предстояла кутаясь в плащ, трястись в одном седле с Берином. Неудобно было обоим. Калли на своем тонконогом жеребце подъехал ближе, поправил юбку платья, чтобы ложилось хорошо. Хитро улыбнулся и шепнул. Зато очень красиво. Знахарка задумалась, а ведь правда, если не знать, какие отношения у них со Златка, выглядит и правда романтично. Золотые волосы Берина, его породистое лицо, широкие плечи, и ее распущенная грива в цветах, белое платье, тонкий стан в кольце его рук. Прямо иллюстрация к одному из так нежно любимых синекрылым романов, которые он почему-то называл историческими. Хотя, историй там действительно было много. До улицы, где располагался трактир Стонхерма, добрались быстро. Оказалось, принц неплохо знает город. Это давало надежду. В начале улицы все спешились и отошли подальше, оставив знахарку и лучезара одних. Госпожа Ива. Наследник престола предложил девушке локоть, и она, призвав к порядку подгибающиеся от ужаса колени, взяла принца под руку. «Рассказать кому? Не поверят!» мысленно хихикнула Ива и начала описывать, как должен выглядеть трактир. Неспешно они дошли до нужного здания, но в этот раз оно выглядело совершенно заброшенным. Принц разочарованно вздохнул, однако все внимательно оглядел. Фрески с изображением образа Стонхерма тоже не было. Ива, чувствуя себя неловко, еле сдерживала порыв извиниться. — Возможно, вам стоит пройтись еще раз, но без меня, — робко предположила она. Лучезар оглянулся еще раз. В голову в очередной раз закралось подозрение, что его разыгрывают. Возможно, это попытка оставить его без охраны. Хотя, если так, то уже напали бы. Девушка несколько раз отходила от него. Он не успел бы прикрыться предательницей. Очевидно, дело не в этом, что не может не радовать. Семья Бэрин ему всегда нравилась. Окажись Эрел изменником, это больно бы ударило. Может, обман или просто очень глупая шутка? Принц посмотрел на отчаянно трусящую юную магичку. Вроде не похоже. Неужели город не хочет с ним говорить? Давайте попробуем. Они вернулись обратно к своим. Лучезар покачал головой на вопросительно поднятые брови Теобальда, озвучил свое намерение и, не слушая очередные возражения охраны, отправился вдоль по улице. Пока шел. Поймал себя на мысли, что соскучился вот по этому дивному ощущению — просто гулять по красивому городу. В молодости он не раз позволял себе такое удовольствие. Иногда один, иногда с каким-нибудь приятным собеседником, обычно с Бальдом. А сейчас каждый день был так насыщен делами, что о подобном даже не мечталось. А зря. Оказывается, он скучал. Интересно, а город по нему скучал? Может не этот, но столица, к примеру. Под такие мысли Лучезар дошел до трактира. Тот вновь казался пустым заброшенным зданием с непонятной вывеской. Принц немного подумал и пошел дальше, чтобы дойдя до другого конца улицы вернуться. Но нет, фокус не удался. И все же мужчина зашел внутрь. То же помещение, что и в прошлый раз. Покрытая пылью стойка. Столы почти не видны из-за поднятых стульев, люстра в виде колеса. На всем печать забвения и кружева паутины. Но что-то изменилось. Только Лучезар никак не мог понять, что именно. Сделал пару шагов к лестнице. Снова посмотрел на стену, где должна быть фреска. Ее опять не оказалось. Но теперь там красовалась надпись. Вот что изменилось. Лучезар расхохотался. «Крепи оборону!» Да задовольный принц вернулся к ожидающим, коротко шепнул Теобальду что-то и вопросительно поднял брови. Мак задумался, потом прикрыл глаза. Все, обладающие чародейскими способностями, повернули в его сторону головы в надежде увидеть, как колдует знаменитый волшебник. Однако пока он просто слушал город. «Нет», — медленно покачал Теобальд головой. «Не стоит гневить, Стонхерм!» Принц кивнул и запрыгнул в седло. Знаешь, делился он вечером уже в своем особняке в столице. Мне кажется, я даже услышал его. Прям голос? Нет, не голос. Принц задумался. Больше на телепатию похоже, на отзвук мысли. И что тебе сказали? Тиабаль чуть склонил на бок голову, что означало у него высшую степень заинтересованности. Сам он дорого бы отдал, пусть даже за такую встречу. Но в тот момент это показалось более чем неуместным. Примерно следующее. Кронпринц сделал эффектную паузу. Сказал, что мог. Не мешай, займись делом. Крепи оборону, придурок! Теобальт рассмеялся. Так и сказал, придурок! Вычезары сам уже хохотал. Может, не словами, но интонацией точно после визита на улицу с трактиром решили следующее. Принц выделяет на каждый из камней по 5-7 человек, которые будут сопровождать того, кто поедет искать камни. Больше решили не отправлять. Слишком заметная получится компания. Причем с Ивой они поедут сразу, а к остальным присоединятся по мере необходимости. Всем выдали амулеты для связи со своими отрядами. Также Лучезар подписал грамоты чтобы не возникло проблем ни с чиновниками, ни с военными. Обеспечил деньгами. Решил вопрос с университетом. Получается же, они прогуляют. Потом догонять придется. И лучше это делать с преподавателями, чем самостоятельно. Осталось решить, кто и куда едет. Отпускать его на север не хотел никто. Это казалось безумно глупым решением. Девушка вздыхала. Жалела саму себя, но совершенно не собиралась отказываться от путешествия. Она отлично помнила рассказ Тонхерма про мертвые города. Если можно это остановить, то какие могут быть вопросы? Друзья просто еще не понимают, что выбора у них нет. «Тогда я отправлюсь с Ивушкой", заявил Грым. «Я тоже за своего могу сойти, хоть и за мелкого по их меркам. Ей защита будет нужна. А я...» «Лучшая защита, чем любой из вас!» Калли и Златка переглянулись, явно обдумывая идею. Да и скрежетала зубами. Ива благодарно положила ладонь на здоровенную лапу тролля. «Тем более», — продолжил он, — «в срединных землях и на островах вы сами справитесь, а под землю я не ходок», — он повел плечами. М да если предположить, что ходы там не особо широкие, то Грыму и правда будет узковато». А если пролезать куда-то придется?» иви понравилась идея, что тролль будет ее сопровождать. С ним она давно себя чувствовала очень спокойно. А там, скорее всего, понадобится именно сила, а не ум или хитрость, как у Златка и Калли. «Тогда давайте я под землю пойду», — скривилась Дэй. «Не хочется, конечно». Она распахнула крылья, показывая, почему. «Если там вампиры...» то даже старые мне чисто физически мало могут навредить только клыки пообломают друзья вслед за ней усмехнулись не думаю что все так просто все же поделился соображениями Златка. может лучше наоборот да и в случае чего сможет поднять ивушку вверх далеко они все равно не улетят да и по снегу да и не лучший ходок постоянно лететь может быть сложно особенно если снег стеной, — обдумав идею, произнес Калли. Лучше бы Грыму с Ивой освоить левитацию. — О, нет! — одновременно произнесли знахарка и тролль. Левитацию преподавали на курс позже, и получалась она не у всех. — Или хотя бы облегчать магии свой вес, — добавил Калли. — Не хотел бы я девушек одних вдвоем отпускать, — пробормотал Берин. — Э-э! Возмутилась дей не признававшая, кроме редких случаев, неравенства по половому признаку. Но в этот раз на нее не обратили внимания. «Глупо будет, если миссия сорвется только потому, что я не пролез в какую-нибудь щель», — внес свой аргумент Грым. «Нужно позвать Ло», — внезапно встрепенулась Ива. «Коль начинается ход в вампирском здании, то тут без него не обойтись. Пусть проведет». «А если ход идет дальше, то тем более. Если там действительно есть упыри какие-нибудь, лучше пусть он договаривается, чем драться со всеми. Хотя вместе с Дэй они там всех раскидают». Горгулья странно посмотрела на подругу. зладко же обрадовался. «Это уже похоже на план!» Калли кивнул. «Хотя мне все равно это не нравится», — поморщился Бэрин. «Но что делать?» Остаются Срединные земли и острова. Что выбираешь? Острова. Эльф не задумался ни на минуту. Всегда хотел побывать, — улыбнулся он. Да и тебе в Срединных землях будет проще. Златка подавил в себе невольную радость. Получается, у меня самое легкое. Я лучше бы с Ивушкой поменялся. Разумней было бы. — Ты стал ведуньей? — подначил Калли. Знахарка улыбнулась. Срединные земли ей тоже нравились. В голове вдруг возникла до да жути реалистичная картина. Небольшой магазинчик со множеством баночек, скляночек и горшочков. Девушка даже почувствовала тот бесподобный запах, который возникает в комнате, где работают с травами. «Тетушка, я к друзьям!» — ее звонкий голос. «Хорошо, детка!» — откуда-то из глубины. Улочка солнечная с невысокими в два-три этажа ярко раскрашенными домами. Столики во дворе. Трактир, не трактир. Бело-красные клетчатые скатерти. Златка на одном из стульев в богатом наряде и с какой-то явно официальной цепью на груди. «Как меня достали эти придурки из гильдии каменщиков! Откровенно мухлюют, а за руку поймать не могу!» «А своих людей у тебя там нет?» «Калли прекрасный, как всегда!» тоже в чем-то ярком и официальном. «Хочешь, попугаем?» Сейчас Дэй вновь в человеческом обличье, но улыбается так, что кажется, будто вторая ипостась проступает сквозь кожу. «Я бы не пугал!» Задумчивый Грым — это редкость, да и одет тоже очень-очень прилично. «Но вот книги с настоящей бухгалтерией поискал бы!» «Клыкастая, ты в деле?» И улыбка так и подначивает. — Есть у меня одно зелье. Слышится ее, Ивин, голос. — Ив! Ива! — голос Дэй звучал на редкость раздраженно. Знахарка потрясла головой. — Прости, что-то я задумалась, — пробормотала она. — Да вообще в астрал выпало, — буркнула горгулья. — Я хотела спросить, а Стонхерм только насчет тебя сказал? А то приду к этому камню, а там тоже ведунья нужна. Травница покачала головой. Не говорил, но если бы нужна была ведунья и там, думаю, сказал бы. М да. А никаких указаний не было? Ну, куда кому идти? Нет. Плохо, расстроилась Дей. Вдруг не угадаем? Я надеюсь, если можно было бы не угадать, то он бы предупредил. Это же ему и самому очень-очень надо. Тоже верно. Горгулья вдруг встрепенулась. «Слушайте, а если Стоунхерм именно нас отправляет в этот äh, поход, то получается, у нас есть реальный шанс справиться!» «Какой ценой?» — тут же отозвался Берин. «И насколько велик этот шанс?» Эльф откинул назад свои прекрасные волосы. «Просто откинул, потому что мешались. Без какого-либо рисования». «Что-то не видно радости, да и усмехнулась». «Златка!» «Ты же обычно впереди всех бежишь навстречу неприят...» «Приключениям!» — неубедительно исправилась она. «Может, я поумнел?» Горгулья задумалась, оглядела друга с ног до головы и выдала вердикт. «Не, не похоже!» Неудовлетворивший никого план был утвержден. Ива с Грымом отправлялись на север, да и сло, если он согласится, под землю. зладко ехал в срединные земли. Калли ждали корабли и острова. Люди принца должны были прибыть в течение двух-трех дней. Это время требовалось потратить с толком. В первую очередь разобраться, что взять с собой в поездку из вещей. Казалось бы, все пятеро постоянно путешествовали, поэтому необходимое должны были иметь и так. Однако как-то вдруг выяснилось, что всего или не хватает, или оно нуждается в обновлении. Вдобавок требовалось обзавести с запасом не портящейся провизии. А еще веревки, одеяло, иголки с нитками, дополнительные труты с огнивом, удобная обувь, одежда, перчатки и многое-многое другое. Ива шуршала по своему колдовскому покою, собирая набор лекарств на все случаи жизни для всех друзей. Раньше-то именно она врачеванием занималась. Теперь нужна была универсальная аптечка для каждого. Причем не только сами средства, но и специальные сумки, чтобы не разбили и не перемешали все. Знахарка подписала каждый пакетик, потом зарычала от предстоящего объема работы, но принялась писать подробную инструкцию, как, что и в каких обстоятельствах применять. При ранах, при обморожении, при несварении, при подозрении на отравление, при боли там-то и там-то. Страх и ужас. «Кстати, да!» при панических атаках и депрессии из-за визита призраков, непонятной меланхолии и... В какой-то момент девушка не выдержала и пошла искать эльфа с надеждой, что можно хотя бы ему не писать эту бумажку. Тот возрился на нее с ужасом. «Конечно, писать! Ну и какая ты жизнь, а? Ты должен все знать по лечению!» «Я и знаю», — кивнул Калли, — «анатомию». «Куда сколько силы направлять, чтобы перелом срастить? Как кровь остановить, да...» «А дальше мы еще не учили. Хочешь, расскажу, каким заклинанием зомби упокоить?» Ива плюнула и пошла к себе. Правда, эльфа обуяла раскаяние, и он обещал ей помочь с переписыванием уже готового текста. И сдержав слово. Переписывая каллиграфическим почерком восьмую страницу копии для Дэй, покачал головой и заметил. «Как много ты знаешь!» Травница мигом ему все простила. Грым собрал все оружие, что у них было, включая ножи и стрелы. Все проверил, что нужно заточил. Где была необходимость, подправил ножны, ремни. Кали занялся седлами и упряжью. зладкой и Дэй натащили книжек из библиотеки, пытаясь разобраться, с чем им придется столкнуться. Всем пятерым пришлось обновить гардероб с учетом того, куда они отправятся. Причем Калли настаивал только на эльфийских тканях. Такие и согреют, и спрячут, и от жары прикроют. Стоила эта красота соответственно. Эрил сказал брать, мол, принц оплачивает, и обувь в том числе. Иви же было ужасно неудобно. При этом она удивилась, что Златка совершенно спокойно воспользовался королевскими деньгами. «А что тут такого? Он мой принц, я ему служу». «За службу получаю деньги, в нашем случае экипировку и довольствие», — в свою очередь удивился Беррин. С такой стороны Ива на проблему не смотрела. «Но если бы принц не дал денег, ты же все равно бы пошел». «Да, и мне повезло, что моя цель и государственная необходимость совпали». «Вот мужчина, если напали на его страну, пошел бы на войну, так?» «Так». Но это же не значит, что можно не платить солдатам. Девушка задумалась. Но мы же не солдаты. А чем мы, по сути, отличаемся? Ну, мы не пошли служить в армию. Но мы служим. Не в армии, но в очень важном деле. Знахарка покивала. Потом возмущенно посмотрела на друга. Почему ты всегда прав? Потому что у меня ясный ум и отличное образование. Не задумываясь, ответил Златко. Потом миг поразмыслил и ухмыльнулся. Да и вообще, я гоблинский какой умный! За что тут же получил тычок в бок? Разумеется, разговор сло, друзья спихнули наиву. Сами же участие принимать не стали и вообще ушли в город. Сначала девушка не поняла, в чем причина такого поведения. Но в процессе, так сказать, переговоров, Сама не раз подумала, что она тоже хотела бы оказаться отсюда подальше. «Я тебя туда не отпущу! Ты хоть понимаешь, что это за места?» «А ты понимаешь?» «Да, и это совершенно не место для недоучившейся магички!» «А у меня есть выбор?» «Выбор есть всегда!» «И какой же?» Здесь разговор делал круг, когда Ива снова и снова рассказывала об откровениях Стоунхерма. В какой-то момент Лов все-таки задавал следующий вопрос. «Но почему ты?» Девушка попыталась объяснить, но вампир демонстративно не понимал. «Да откуда я знаю?» — наконец всплеснула она руками. «Почему все в мире происходит так, а не иначе? Я не знаю, и никто не знает. Просто это так, и все тут!» Лов воззрился на Иву так, будто у нее отросла вторая голова. «Что за бред?» — возмутился он. «В любом случае, я тебя никуда не отпущу!» Девушка недоуменно посмотрела на него. «Как ты себе это представляешь?» Парень тоже уставился на подругу. «А моего мнения недостаточно?» Ива вздохнула. «Я привела тебе свои аргументы. Ты привел свои. Они существенные. И да, я знаю, что все это почти безнадежно. Но что это меняет? «Я могу остаться здесь, у тебя под присмотром. Но если будет нашествие, думаешь, я выживу? Я буду защищать этот или какой-то другой город и, скорее всего, погибну». «Причем с мыслью, что могла предотвратить весь этот ужас, однако не сделала этого». «Как думаешь, это лучше?» «Но так же нельзя, Ива». «Что тут было сказать? Только обнять и промолчать». «Тогда я пойду с тобой!» «Со мной пойдет Грым!» «Нет, я! Я тебя лучше защищу!» «Ло, а кто защитит ды в ваших-то подземельях? Или скажешь, там у вас безопасно?» Вампир отвел глаза. «Вот то-то и оно! Грым сможет там помочь!» Теперь уже Ло вздохнул. «Тролль в их катакомбах точно мало помог бы!» Конечно, зависит от места, где находится камень. Может, он где-то совсем близко, размечтался вампир. Тогда я смог бы догнать Иву с грымом. Я же летаю. Юноша обнимал свою возлюбленную и думал, что не может ее отпустить. Такая нежная, мягкая. Ну куда она пойдет? О племенах из-за гор говорили всякое, но никогда хорошее. Как ее остановить? Одновременно с этими мыслями. Ло понимал, что Ива все равно сделает так, как считает нужным. Единственное, что он мог сделать, это пойти с ней. Но тогда Дей может и не справиться. На горгулей управу найти можно, не так уж это и сложно. Если допустить невероятное и представить, что все, кроме нее, справились со своей задачей, однако нашествие началось все равно. Ведь четвертый, а значит и пятый камни, не были разбиты. Как он будет чувствовать себя в этом случае? Как он будет смотреть в глаза той же Иве? Проклятье! Это нечестно, высказал Ло свое мнение. Ива кивнула. Она тоже так считала. На следующий день прибыли люди принца. Одеты они были не как солдаты, скорее как егеря или следопыты. Впрочем, военная выправка и что-то в манерах выдавала в них служивых. Но взгляды иви понравились. Острые, быстрые, опасные. Девушка даже как-то воспрянула духом. Такие мужчины казались не менее надежными, чем Грым. Неожиданная сложность возникла созданием созданием в вампирском квартале. Их туда просто не пускали. Не помогали ни ло ни даже прямой приказ принца. У вампирской общины были свои свободы и права, которыми они пользовались порой очень странно. Иногда упираясь там, где не нужно с отчаяния ло решил попытать счастье у Тикорна гломеля к его удивлению тот выслушал историю до конца долго стучал пальцами по столу потом начал задавать вопросы юный вампир оказался куда более стойким чем ивушка однако в какой то момент понял почему она плакала история безумно настолько задумчиво резюмировал тикорн что вполне может оказаться правдой вы поможете нам Ло пристально уставился на старшего вампира. «Вы же можете добыть пропуск!» «Пропуск добыть могу», — кивнул мужчина. Юноша напротив напрягся. В то явно слышалось «но». «Однако людей в подвалы, а я так думаю, уход начинается оттуда, не пустят. Тебя и горгулью возможно». Ло задумался. «Может, так и лучше? Не придется думать об их жизнях, здоровье и психике». Да и он тоже не хотел, чтобы люди увидели что-то для их глаз непредназначенное. В том, что не побоится идти без охраны, он не сомневался. «Тогда хотя бы для нас двоих!» Гломель принялся внимательно рассматривать юношу. «Хороший щит. От телепатии я имею в виду. Но ты можешь лучше!» Звучало неприятно. Лов всегда казалось, что уж он-то делает максимум для защиты своих мозгов. «Под щит не полезу, но ты так и фонишь эмоциями». «Девушка, да?» «Судя по всему, не горгулья, но замешана в этом по уши». «Ага, вижу, что угадал. Имя ты ее старательно замалчивал во время разговора. Значит, пытаешься защитить». «Ты уверен, что тебя не водят за нос?» И все это не какая-нибудь сказочка, чтобы проникнуть в наши тайны. Это вы сейчас наших старейшин изображаете? Тикорн рассмеялся. До да их степени паранойи мне еще далеко. Ладно, решено. Вдруг резко произнес он. Пропуск добуду, но одних вас не пущу. Пойду с вами. Если честно, Ло не знал, радоваться этому или огорчаться. Что не говори, взрослый вампир на своей стороне. Это мощное преимущество. Однако Тикорн, кто знает, что у него в голове? Но если окажется, что все это хитрый обман, — добавил мужчина, — там и прикопаю. И подруге своей скажи.